Глава четвертая. Дальняя комната кафе Мюзен. Один разговор между этими молодыми людьми, при котором Мариус присутствовал и в который изредка вмешивался, произвел на него огромное впечатление. Дело происходило в дальней комнате кафе Мюзен. В этот вечер собрались почти все друзья абицеды. Говорили о том о сём очень шумно, но без увлечения. За исключением Анджел раса и Мариуса, которые молчали, каждый болтал, что приходило в голову. Такая мирная, беспорядочная болтовня бывает во время товарищеской беседы. Это был не только разговор, но и что-то вроде игры. Перебрасывались словами и подхватывали их на лету. Во всех четырех углах разглагольствовали наперебой. Ни одна женщина не допускалась в эту комнату, кроме луизон, посудомойки-кафе, которая время от времени проходила через нее, направляясь из буфета в лабораторию. Грантер, совсем пьяный, оглашал криком угол, в котором сидел. Он во всё горло то философствовал, то молол всякую чепуху. «Я жажду. Смертный я видел во сне, что с бочкой Гейдельберга приключился удар, что ей приставили дюжину пиявок, и я сам был одной из них. Я хочу пить, я хочу забыться от жизни». Жизнь – гнусная выдумка. Она продолжается недолго, а не стоит положительно ничего. Жизнь – декорация. Счастье – старая рама, выкрашенная с одной стороны. Экклезиаст говорит суета, – суета-сует. Я вполне согласен со старикашкой Соломоном, которого, кстати сказать, и не было на свете. Нуль, не желая показываться совсем голым, рядится в суетность. О, суета! Прикрашивание всего громкими словами. Кухня становится лабораторией, плесун, профессором, скоморох, гимнастом, кулачный боец, боксером, аптекарь, химиком, парикмахер, артистом, растиральщик, извести, архитектором, жокей, спортсменом и даже мокрица стала называться каким-то мудреным латинским именем. У тщеславия есть свое лицо и изнанка. Лицо тупоумно, это негр со своими побрякушками. Изнанка глупа, Это философ в своем рубище. Я плачу над одним и смеюсь над другим. То, что называется почестями и высоким положением, и даже самая честь и величие, ничто иное, как сплав. Цезари делают себе игрушку из человеческого тщеславия. Каллигула сделал консулом лошадь. Карл II возвел в рыцари филейный розбиф. Вот и не угодно ли порисоваться между консулом лошадью и баронетом ростбифом Да и действительная ценность людей заслуживает не большего уважения. Прислушайтесь к панегирику, какой сосед расточает соседу. Белое всегда жестоко к белому. Ах, как бы отделала голубку Лилия, если бы она могла говорить. Ханжа, расписывающая другую ханжу, ядовитие всякой змеи. Очень жаль, что я неуч, не будь этого, я привел бы вам целую кучу примеров. Но я ничего не знаю». Ум у меня всегда был. Когда я учился у Гро, то вместо того, чтобы пачкать бумагу, крал яблоки. Вот каков я. Но и вы, все остальные, не лучше меня. Наплевать мне на ваши качества, достоинства, совершенства. Каждое достоинство переходит в недостаток. Бережливость граничит со скупостью, щедрость с расточительностью, храбрость идет рядом с хвостовством, благочестие с ханжеством. В добродетели столько же дыр, как и в площади Диогена. Кем восхищаетесь вы, убитым или убийцей? Цезарем или Брутом? Обыкновенно становятся на сторону убийцы. Да здравствует Брут, он убил. Вот вам и добродетель. Добродетель, пусть так, но вместе с тем и глупость. И у этих великих людей есть свои пятна. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика, работы греческого скульптора Странгелеона. Этот скульптор изваял также статую амазонки Эвкнимозы, которую Нерон возил с собой в путешествиях. Странгелеон оставил только эти две статуи, примирившие Брута с Нероном. Брут был влюблен в одну из них, Нерон в другую. Вся история не что иное, как скучное переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно крадет у другого. Битва при Маринго, сколок с битвы при Пидне, Толбиак, хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи, как две капли крови. Я не придаю никакой цены победам. Что может быть глупее их? Настоящая слава не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы убеждать. Постарайтесь же, наконец, доказать хоть что-нибудь. А вы довольствуетесь лишь успехом, какая мелочность. И победой. Какое малодушие. Увы, тщеславие и низость завладели всем. Все подчиняется успеху, даже грамматика. Того желает обычай, говорит Гораций. А потому я презираю человеческий род. Не попробовать ли нам перейти от общего к частному? Может быть, вы хотите, чтобы я начал восхищаться народами? Какую же страну мы выберем? Грецию, что ли? Афиняне, эти парижане древности, убили Факеона. Не так же ли, как Колиньи, и сильно льстили тиранам? В продолжении 15 лет самым важным лицом в Греции был грамматик Филет, такой маленький и тщедушный, что принужден был заливать свинцом подошвы своей обуви, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Каринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и внесенная в каталог Плинием. Эта статуя изображала Эпистата. А чем прославился Эпистад? Он изобрел подножку, недозволенный прием в борьбе. Вот вкратце вся Греция и ее слава. Пойдем дальше. «Преклоняться мне перед Англией или Францией?» «Перед Францией, но почему же? Из-за Парижа? Я уже сказал вам свое мнение об Афинах. А почему Англией? Из-за Лондона? Я ненавижу Карфаген». Кроме того, Лондон – столица роскоши, в то же время столица нищеты. В одном только Чаринг Кросси ежегодно умирает с голода 100 человек. Вот он Альбион. Прибавлю, кстати, что видел раз англичанку, которая танцевала в венке из роз и в синих очках. Но если я не восхищаюсь Джоном Булем, то, может быть, приду в восторг от брата Джонатана. Нет, мне не по вкусу этот брат – рабовладелец». Отнимите у Англии время-деньги. Что останется от Англии? Отбросьте хлопок-король. Что останется от Америки? Германия-патока. Италия-желчь. Или прикажете мне приходить в восторг от России? Положим, Вольтер восхищался ею, но он восхищался и Китаем. Одно и то же явление у всех цивилизованных народов служит предметом удивления для мыслителя. Я говорю про войну. А война... Война цивилизованная заключает в себе все формы разбоя, начиная с грабежа организованных шаек и кончая разбоем индейцев Каманчи в горных ущельях. Ну что же, пожалуй, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии. Согласен, что Азия — фарс. Однако я не признаю за вами право смеяться по поводу Великого Ламы, В то время как вы сами благоговеете, невзирая на тонкость вашего вкуса и стремление быть на уровне эпохи перед мощами и реликвиями только потому, что они принадлежат высочайшим особам, начиная от грязной сорочки королевы Изабеллы и кончая просиженным стулом французского наследного принца. Все это вздор, господа смертные. В Брюсселе пьют больше всего пива, в Стокгольме водки, в Мадриде шоколада, в Амстердаме джина, в Лондоне вина. В Константинополе кофе, в Париже абсента. Вот вам и все полезные сведения. В общем, Париж все-таки одерживает верх. В Париже даже трепишники сиборитствуют. Диогену было бы также приятно быть трепишником на площади Мобер, как и философом в Перее. Нужно еще добавить, что кабачки трепишников называются бибин. Самые известные из них кастрюли и бойня. Итак... «О, кабаки, кабачки, таверны, портерны, бибин трепишников, караван сарая калифов, объявляя вам, что я сиборит, что я обедаю у Ришара по 40 сус рыла, что мне нужны персидские ковры для ногой Клеопатры. Где Клеопатра? А, это ты, Луизон? Здравствуй, здравствуй!» Так разглагольствовал в своем уголке, в задней комнате кафе Мюзен, пьяный грантер, задев по дороге судомойку. Бойсвет протянув к нему руку, хотел заставить его замолчать, но Грантер не унялся. "Долой лапы, орел измо", крикнул он. "На меня не подействует твой жест Гиппократа, отвергающего приношение Артаксеркса. Избавляю тебя от труда укрощать меня. К тому же, мне грустно, что я могу сказать вам. Человек плох, человек безобразен. Да, бог промахнулся, создав этукую сволочь. Бабочка удалась человек" не удался. Толпа — сборище всяких уродств. Кто не попадись, все негодяи. Женщина рифмуется с бесчестной. Да, у меня сплин, осложненный меланхолией и ипохондрией, а потому я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, и потому все мне надоело и опротивило. К черту всех! Замолчи же, наконец, прописное эр сказал Боссюэт, который обсуждал с кем-то в сторонке трудный юридический вопрос, и запутался среди длинные фразы на судейском жаргоне. Вот выдержка из нее. И я, хоть юрист еще неопытный, так сказать, прокурор-любитель, поддерживаю ниже следующий тезис. Согласно обычному праву Нормандии ежегодно в Михайлов день подати уплачивались сеньору всеми и каждым, как свободных от залога, так и с находящихся под запрещением или отданных в долгосрочную аренду земель, а равно с поместьей, спорных и свободных от всяких повинностей или же заложенных и принятых в залог. «Эхо, грустная нимфа!» — затянул Грантер. Около него стоял столик, за которым было очень тихо. Лист бумаги, чернильницы и перо между двумя рюмками указывали на то, что здесь сочиняется водевиль. Это важное дело обсуждалось в полголоса, и две трудящиеся головы чуть не касались одна другой. Начнем с именов. Раз придуманы имена, найдется и сюжет. Верно, диктуй, я буду писать. Господин Доримон. Рантье? Конечно, его дочь Целестина. Сина. Дальше? Полковник Сываль. Ну, это слишком избито. Я лучше напишу Вальсен. Рядом с водовелистами сидела еще пара, которая тоже, пользуясь шумом, говорила тихо. Здесь обсуждалась дуэль. Тридцатилетний старик поучал семнадцатилетнего юношу и описывал, с каким противником ему придется иметь дело. «Черт возьми, вы должны остерегаться! Он великолепно дерется на шпагах, у него чистая игра. Он ловко нападает, не пропустит ни одного финта, обладает твердостью руки, пылом, задором, верным выпадом и математической защитой, черт побери, и к тому же он левша!» В противоположном углу от того, в котором сидел Гран-Тэр, и Богорель играли в домино и толковали о любви. «Какой ты счастливчик», — говорил Жоли, — «твоя возлюбленная всегда смеется». «И напрасно. возлюбленные смеяться не полагается. Это подзадоривает изменить ей. Когда видишь ее веселой, не чувствуешь угрызений совести. Другое дело, если она грустна. Тогда как-то совестно обмануть ее». Какой ты неблагородный! Так приятно, когда женщина смеется, и вы никогда не ссоритесь. Благодаря условию, которое мы заключили, вступив в священный союз, мы определили друг другу границы и никогда не переступаем их. Вот почему у нас не нарушается мир. Во время мира еще больше уясняешь себе счастье. А ты, ли в каком положении твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, о ком я говорю? Она дуется на меня с каким-то жестоким упорством. А между тем ты, как влюбленный, мог бы растрогать ее своей худобой. Увы, на твоем месте я разошелся бы с нею. Это легко сказать. И сделать. Как ее зовут? Кажется, Музикетта? Да, ах, багарель это такая прелестная девушка, развитая и всегда мило одетая с маленькими ручками и ножками, беленькая, пухленькая, с глазами волшебницы, я безума от нее. В таком случае старайся понравиться ей, будь поэлегантнее, займись костюмом. Купи-ка у Штауба панталоны из английского сукна. Средство недурное может помочь тебе? — А как цена? — крикнул Грантер. В третьем углу затеялся горячий спор о поэзии. Языческая мифология сцепилась с мифологией христианской. Дело шло об Олимпе, который в силу своего романтизма привлек на свою сторону Жана Прувера, горячо защищавшего его. Жан Прувер был застенчив только в спокойном расположении духа. Придя в возбужденное состояние, он вспыхивал, как порох, что-то шаловливое примешивалось к его энтузиазму, и он становился в одно и то же время весел и лиричен. «Не будем оскорблять богов», — убеждал он. Может быть, боги еще существуют. Юпитер, по-моему, совсем не похож на мертвого. Вы утверждаете, что боги мечта. Но даже и теперь, когда эти мечты развеялись, природа хранит в себе следы великих языческих мифов. Такая-нибудь гора, например, хоть бы Виньямаль, похожая в профиль на крепость, похожа вместе с тем и на головной уборке Беллы. Никто не докажет мне, что пан не приходит по ночам играть на душистых стволах Ив, затыкая пальцами поочередно то одну, то другую дырочку. И я всегда был убежден, что нимфа Ио и есть причина возникновения водопада Писсиваш. В последнем углу рассуждали о политике. Бронили конституционную хартию Людовика XVIII. Камфер вяло защищал ее, курфиерак энергично пробивал в ней брешь. На столе лежал злополучный экземпляр знаменитой хартии Туке. Курфейрак схватил ее и потрясал ею, подкрепляя свои доказательства шелестом бумаги. «После смерти Франциско I, — говорил он, — государственный долг Франции равнялся ежегодной ренте в 30 тысяч ливров. После смерти Людовика XIV он достиг 2 миллиардов 600 миллионов, считая по 28 ливров на марку, что, по словам Демаре, равнялось бы в 1760 году 4 миллиардам 500 миллионам, а в наше время 12 миллиардам. Конституционные хартии, не в гнев будет сказано камферу вредны для цивилизации. Смягчать переходы, ослаблять удар, заставлять народ переходить незаметно от монархии к демократии при помощи конституционных фикций – все это никуда не годится. Нет, нет. Не следует просвещать народ ложным светом. Принципы обесцвечиваются и бледнеют в вашем конституционном подвале. Не нужно послаблений. Не нужно компромиссов. Я отказываюсь наотрез от вашей хартии. Хартия – это маска. Под ней ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Только взятая во всем своем объеме право может считаться правом. Нет, не нужно никаких хартий. Это происходило зимой. Два полена трещали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял против него. Он сжал в кулаке несчастную хартию Туке и бросил ее в огонь. Бумага запылала. Камфер смотрел с философским равнодушием, как горело произведение Людовика XVIII, и ограничился лишь тем, что сказал «Хартия, превращенная в пламя». И извительные насмешки, остроты, шутки, французская «живость» английский юмор, дельные и неубедительные доводы, все эти ракеты шумного разговора, поднявшись сразу и перекрещиваясь во всех концах залы, образовали над головами что-то вроде веселой бомбардировки.